Глава 3. Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке за перегородкой горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет её с трудом проникал через закопчённое стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца. "Хорош?" спрашивал шёпотом Сашка.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 Видел уже, торжествующе ответил Сашка. Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай. Отец отдёрнул руку и тёмными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша настойчиво шептал: "Эка, братицу у тебя привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь сломать можешь". На стене вырезались уродливые и неподвижные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 А всё окружающее, бревенчатые, покрытые копотью стены, грязный стол, Сашка, всё это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани,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 К запаху воска, шедчему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку её дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда. От того и была так красиво эта игрушечка. От того и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внёс луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в чёрную душу человека, у которого было отнято всё: и любовь, и счастье, и жизнь. И рядом с глазами ожившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее. И вечно печальный и жалкий отец, и грубая и невыносимая мать, и чёрный мрак обид, жестокости, унижений и злобствующей тоски бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смитенную душу всё добро, сияющее над миром, всё глубокое горе и надежду, тоскующие о боге души впитал в себя ангелочек, и от того он горел таким мягким божественным светом, от того трепетали безшумным трепетанием его прозрачные стрекозиные крылышки.